то Илия трижды простершись над телом, воскресил отрока. Чудеса призваны доказать божественность миссии Ильи, сверхъестественную его силу. И однако не случайно, что он приходит на помощь бедной вдове. Бедная вдова, ее воскресший сын, происходили из Сидона, то есть не относились ни к одному из двенадцати израильских племен, и все же Яхве обращает на них свой взор и через пророка помогает вдове. Так в образе Яхвы проявляется новые черта, позднее разработанные пророками. Власть его распространяется на другие народы, выходит за пределы завета, заключенного им с Авраамом и Моисеем. Когда подошло время, Илия отдал свои пророческие одежды Елисею, тем самым передав ему пророческую власть. Затем появилась огненная колесница с огненными конями, и Илья в вихре поднялся в ней в небо. Еврейские и христианские предания гласят, что Илия жив, еще вернется на землю, чтобы умереть, так как и он не может избавиться от первородного греха, От наказания смерти. Его возвращение будет предшествовать появлению Мессии или концу света. Елисей унаследовал чудотворную силу Илии. Он превратил испорченную воду Иерихона в пригодную для питья. А когда дети стали смеяться над ним, то вышедшие из леса медведицы растерзали 42 ребенка. Он сумел умножить масло вдовы, которая не могла расплатиться с долгами. Воскресил сына богатый, все на митинке, оздоровил ядовитую похлебку, насытил сто человек несколькими хлебами, поразил слепотой воинов и пленил армию противника и так далее. Даже после смерти он сумел воскресить умершего, труп которого, брошенный в могилу Елисея, коснулся его костей, и покойник сразу же ожил. Весть о чудотворной силе Елисея распространилась за пределы Израиля. Военачальник царя Ассирийского Нейман страдал от проказы. Он обратился к Елисею с просьбой об исцелении. Пророк повелел ему семь раз обмыться в Иордане, после чего военачальник избавился от болезни. Когда Нейман хотел одарить Елисея богатыми подарками, пророк отказался принять их. Но слуга Елисея Гизия погнался за Нейманом и от имени пророка запросил денег и одежду. Елисей наказал своего слугу, наслав на его самого и его потомство проказу. Все эти чудеса были необходимы для того, чтобы показать сверхъестественную силу пророка, подчеркнуть, что дух Ильи переселился в Елисея. Ведь Елисей был не просто учеником и последователем Илии, но и проводником его политической программы. Дело, начатое Илии и первоначально сводившееся к борьбе с Иезавелью после смерти пророка вылилось в широкое движение. Чужеземное влияние, сопровождавшееся отказом от культа Яхве, вызвало сопротивление массы пророков. Когда же почитание чужих культов начало сопровождаться гонением на пророков Яхве, то пророки, а их, судя по Библии, было немало, стали организовываться под предводительством Елисея в духе заветов Илии. Они поставили перед собой цель свергнуть династию Ахава. Для достижения этой цели Они искали союзников извне, но, кроме того, они нашли опору в нижайших слоях народа, который страдал от захвата земель и эксплуатации алчной аристократии. Пророки призвали одного из военачальников царя Ииуя для свержения и уничтожения всей царской семьи Ахава. Елисея с одним из своих учеников совершил тайное помазание Ииуя на царство и повелел ему захватить власть. И Юй, опираясь на войска, провозгласил себя царем, а потом приступил к подготовке к захвату власти. Улучив момент, он убил израильского царя Иорама, но ему пришлось убить и иудейского царя Охозию, который находился в это время в Израиле. Смерть настигла и Изавель. Слуги Ииуя выбросили ее из окна дворца. И, уй, захватив власть в Израиле, устроил кровавое побоище.